Глава 9. Вдовушка с фиолетовыми глазками продолжает травить байки. Неожиданный телефонный звонок помог мне установить мировой рекорд в беге вниз по лестнице. Я спустился вниз, сел в машину и поехал домой. Мой компаньон уже ждал меня у подъезда. Ну, спрашиваю, какие новости, дружок? Как поживает вдовушка? Грег замедлял хвостом, давая понять, что надо скорее подняться наверх. Я помчался по лестнице, а Грег за мной. Влетел я в комнату, а там словно ураган пронёсся. Ящики письменного стола выдвинуты, дверцы распахнуты, мебель поломана. Вошёл в спальню. И здесь меня чуть кондрашка не хватила. На моей кровати Валяется чьё-то тело. Ещё один покойник, подумал я, но сразу успокоился. На моей постели удобно разлеглась вдова с фиолетовыми глазками, спокойно покуривая сигарету, а рядом на столике недопитый стакан бурбона. Привет, красавчик, говорит она и пустила колечко дыма. Я тебя ждала. В ответ я схватил её за ногу и стёрнул с кровати. Она сразу пустила слёзу. Ну, поплачь, поплачь, говорю. Это очень полезно. А когда устане, что мы с тобой побеседуем. А сам пошёл в гостиную. Вижу, Грег приводит Коунту в порядок. Налил ему бурбона, и он сразу возликовал. Я тоже немножко подкрепился. Ты хорошо поработал, говорю. А теперь брось возиться, есть дело поважнее. Нужно разыскать одного типа с одним ухом. Я показал Грегу ухо, и он пару раз тягнул, после полетел вниз. Только он скрылся за дверью, вошла блондиночка. Выкладывай, говорю, но только правду и всю правду, и не вздумай комедию ломать. У меня на враньё нюх просто собачий. Она подходит совсем близко и опускает свои реснички. Я не знала, куда деться, и вот пришла сюда, мне страшно. Я посмотрел ей прямо в глаза, и она выдержала мой взгляд. Ну, рассказывай всё по порядку, говорю. Я усадил её рядом на диван и сунул ей стакан бурбона. Тостьгда Минечка шантажировал моего мужа. А тебе-то это откуда известно? Я точно знаю, она вела справки. Она шмыгнула носом, и я понял, что она всё врёт, зараза. Но решил послушать её басни. Когда я это обнаружила, было уже поздно. В то утро, вернувшись домой и найдя дона мёртвым, я подумала, что его убил толстяк Доменико и решила донести на него. И когда же ты приняла столь мудрое решение, спрашиваю? В половине восьмого утра, едва я вернулась домой, — А спустя четыре часа ты так и не позвонила в полицию, — говорю. — Толстяк Доминика прятался в моей спальне. Он ждал меня. — А дальше, — спрашиваю, — он сказал, что своими глазами видел, как Дан застрелился. Едва только Доминика ушел, я схватила пистолет, бросила его в унитаз, сунула горящую сигарету Дану в пальцы, снова поднялась к себе и стала одеваться, и в этот момент явился ты. — А теперь... говорю, начиная с начала, и учти, что пистолет я не в унитазе отыскал, а отобрал у той горелы с жёлтыми глазами. Как вот это объяснить? Не знаю, пробормотала она вся в слезах. То вот тогда и миник явился в маре, она и сказал, что Дан застрелился. Когда я вернулась домой, пистолета уже не было. Может, его прихватил тот тип. Ну, это уже малость походит на истину, говорю. «Так значит, ты снюхалась с толстяком Доминика». Она вцепилась в лацканы моего пиджака. «Нет, — говорит, — клянусь тебе, нет. Он вымогатель и убийца, а я не поверила, что Дан застрелился. Во всем виновата я, одна я!» Она стала всхлипывать, уткнувшись головой в подушку. Ну, а я решил разбить ножки. Прокаживаясь себе взад и вперед, жду, пока она успокоится». Понемногу она утихла, встала, поправила причёску, подкрасилась. В её рассказе много тёмных мест, но главное проявить выдержку. Пусть сначала подкрепит силы. Налил ей бокал бурбона, и она осушила его одним глотком. Выдушка ласково улыбнулась мне. Ну как, лучше стало, спрашиваю? Вот да. Она пригладила платье, посмотрелась в зеркало. В этой комнате кто-то рылся в твоё отсутствие. Что он тут искал? спрашивает она. Вот понятия не имею. Она огляделась. "Здаётся мне, что она и шарила тут до моего прихода". Красотка подошла к холодильнику и открыла его. "Я ужасно проголодалась", говорит. Я побледнел от ужаса. Она взяла тарелку с ветчиной и поставила на стол. А под ветчиной лежат пятьсот тысяч. Ну, а тут красотка досадливо поморщилась. «Ой, вареная ветчина! Какая досада! Я ее не люблю!» «В холодильнике есть и копченая!» Говорю я как можно спокойнее. Блондинка опять лезет в холодильник и вытаскивает большой кусок копченой ветчины. Но это уже лучше, говорит. Затем кладёт обратно в холодильник тарелку с варёной ветчиной и начинает готовить себе бутерброд. Неужели она ищет мои деньги? Не успел я хорошенько над этим подумать, как зазвонил телефон. Я подскочил, схватил трубку. Это ты, Яка? Тысяча чертей, это она. Её бархатный голосок из ушей плавно течёт вниз в самые коленки. "Дуарда", кричу. "Уяка, я жду тебя целый день. Ты, верно, забыл обо мне? Ну, прости, прости, дорогая, я отвечаю. Я ни на миг не забывала о тебе, я лишь забыл твой адрес и с утра ищу его". "Яко, но ведь я сама записала его тебе в твой блокнот". Чёрт! От таких новостей у меня язык прилип к гортани. Я хлопнул себя по лбу трубкой. Я полный кретин, дорогая. Слышу, будто жемчужные бусинки зашелестели. Ой, как она смеётся, моё сокровище. Приходи поскорее, говорит и вешает трубку. Я пошарил в карманах, Нашёл записную книжку, открыл её, и на первой же странице помадой записан адрес. Торре Бруна, квартира 611. Я понюхал цикламен. Спрятал книжку в карман, надел шляпу и ходу. "Эй!" кричит блондинка. "Могу я тут остаться? Меня ищет полиция". "Да поступай, как знаешь". «Спасибо за гостеприимство, и когда?» Но я уже не услышал последних слов, выскочил за дверь и помчался вниз по лестнице, едва касаясь ступенек. Секунда другая, и я уже в моем блингусте дал полный газ и полетел, как ветер.